Артак Аганисян. Сборная библиотеки. 10 сентября 90-го. 16.47. «К молодому тренеру!» — у него взлетели седые брови. «Ладно, сгоняйте в соседний зал. Второй тренер там!» Залы спорткомплекса Ереванского университета располагались напротив друг друга, Так что и 5 минут не прошло, как мы вернулись. Ну как? Я помоложе буду, рассмеялся мужчина. Да, тот совсем. Я прикусил язык, чтобы чего не ляпнуть. Он встал, опираясь на шведскую стенку позади скамьи. Хотя и сутулился, но всё равно горой возвышался над нами. Вы точно в секцию баскетбола? Какой у вас рост первоклашки? Нам бы первокурсникам обидеться, но вместо этого я доложил: "Что 171 см, а Ару 160. Я на прикладную поступил, а он на мехмат. Мы из физматшколы. Там все играют в баскетбол. С чего вдруг? Нет футбольного поля, а в подвале подвесили кольца и сделали разметку. Правда, пол совсем рассохся. А тут паркет отличный. и я носком кеда провел по гладкому покрытию. «Гномы подземелья!» — расхохотался тренер. «Армяне, конечно, не самые высокие, но даже армян в баскетбол берут от метра восемьдесят». «Почему это?» «Вон, в НБА, один из лучших игроков — Макси Бокс. Аккурат — сто шестьдесят. Третий сезон за Шарлотт выступает. А спа туэб... Из Атланта Хокс со своими 170 был победителем конкурса по броскам сверху и подкованный. Усмехнулся тренер. Смотришь Гомельского? Ага, ни одной его передачи не пропустил. Ну так иди в комментаторы. Мы пришли заниматься баскетболом, заявил я. Оба. Кератышки, винтики, шпунтик. Хи-хи, ну кто-то из ребят позади тренера. «Чип и Дэйл!» Назвал нас непонятными именами Дэйлда, скопной кудрей на голове, похожих на стружку. Тренер минуту смотрел на нас, потом скомандовал. «Марш в раздевалку! Еще раз увижу в уличной обуви на паркете. Ноги переломаю!» Восьмое октября девяностого, семнадцать пятьдесят три. «На сегодня хоре! Капитаны Ржавый и Медведь!» выкрикнул тренер и сел на скамью напротив центральной линии, чтобы начать судейство. Он раздавал всем прозвище, чтобы не запоминать имена: Ржавый, потому что рыжий, а Медведь Косолап. К нам с Аро прилепились имена неведомых нам зверушек Чипа и Дейла. Назначение капитанов было для меня любимым и ненавистным моментом тренировки. Любимым, потому что после упражнений начиналась игра. ненавистным, потому что капитаны набирали свои команды, вызывая по очереди игроков. Последними оставались мы с Аро, то бишь с Дейлом. Из нас двоих капитаны предпочтали Дейла, хотя он и был ниже меня на 11 см. Мы оба быстро бегали, я даже быстрее, но Дейл допускал меньше промашек, а это было важно, потому что мы были хороши только в контратаке, оторваться Поймать следом брошенный мяч и, пока не догнали, отправить в корзину. Стоило замешкаться, как нас накрывали высокие защитники. 8 октября 90-го, 18.11. Будучи отличным разыгрывающим, Ржавый отправлял меня вперед искать свободную зону. Оставалось только принять его точный пас и не оплошать под кольцом. Как назло я упустил. Он слишком резко метнул мяч через всю площадку. Тут же тренер подозвал меня к себе. «У тебя плохое зрение?» «Минус четыре», — пришлось признаться. Только бы он не заглянул в медкарту. «Тогда понятно, почему ты на дальние передачи реагируешь запоздало. Но в очках играть опасно». «Карим Абдул-Джабар носил специальные небьющиеся очки». «Опять ты со своим НБА!» — махнул на меня рукой тренер. «Не различаешь мяч вдали, угадывая его движение по реакции других. Заодно научишься видеть всю площадку». 14 ноября 90-го, 17.26. «Летать! Учитесь летать!» — гонял нас тренер по кругу. Требовалось разбежаться, прыгнуть. и выполнить задание. Хлопки спереди и сзади или перекладывание мяча из руки в руку, прежде чем приземлиться. Даже самый прыгучий из нас, Каучук, не справлялся. Эй, Чип, кто в НБА фантастически летает? Его воздушство Майкл Джордан. Счастливый, что тренер обратился ко мне, сообщил я. А вы не летаете, вы падаете. Только оторвались от пола и уже заваливаетесь. Гулко разносился под высоким потолком голос тренера. 16 декабря 90-го. 18.23. «Как тебе мой небесный крюк?» Кран, встав левым боком к щиту, правой рукой через себя перекинул мяч. «Кран?» «Да-да, как строительный кран. Был ростом за два метра, даже если примять его шевелюру а-ля Анжела Дэвис». «Не очень». «У Джабара мяч параболой летит, а у тебя...» «Я не знаю, какой функции это описать. Развел тут высшую математику», — буркнул тренер. «Кстати, мне родня из Штатов в «Баскетбол Таймс» прислала», — заметил Кран. «Там есть статья про физику феномена Джордана». Он еще упоминал видеосборник игр НБА. У меня не было видеомагнитофона, чтобы нам с Дейлом скопировать. Стипендии и карманных денег, что родители давали, не хватало даже на кино и лагмаджо. Лагмаджо блюдо на манер итальянской пиццы. Всё стало дефицитом, либо по талонам, либо по кооперативным ценам. Просить у папы с мамой не хотелось. Они и так брали подработки. Первое января девяносто первого, девятнадцать пятьдесят девять. «Дейл, ты видел?» — позвонил я, как только по экрану пошли титры. «Ага, Чип, бурундуки просто умора!» — смеялся он мне в ответ. «И голоса хохмачные!» По центральному телевидению впервые в переводе на русский показали диснеевский мультик про Чипа и Дейла. «Теперь мы знали, с кем сравнил нас кран». 22 января 91-го, 22.01. После тренировки завалились с ребятами в эфир. За стойкой хозяин кафе смотрел телевизор. Началась программа «Время». Он потянулся выключить телевизор и застыл. «Деньги меняют», — охнул он. Но взял себя в руки, дослушал новость о денежной реформе, подошел к нам и предложил. каждому, кто по своему паспорту обменяет мне тысячу, оставлю полтинник. Столько же каждому, кого приведёте до пятницы. Ладно, гражданин Корейка, воскликнул Вошьть. В честь индейца, что играл в баскетбол в полёте над гнездом кукушки. 25 января 91. 16:53. Сопроводив последнего клиента до университетской кассы, где нам обычно выдавали стипендии, мы с Дейлом пошли в эфир подбивать бабки. Если в среду и четверг мы курсировали между разными корпусами универа и кассой, то сегодня с подачи Дейла смотались в общежитие и обнаружили там золотую жилу. В отличие от ереванских студентов, тамышням не надо было менять купюры за родичей. И они были не прочь за пару червонцев сходить с паспортом к кассе. Так что на Татьянин день мы сколотили, как Вошт пошутил, эфирно-аферное состояние. 2 февраля 91. 15:32. Пришлось ждать неделю, пока в комиссионках появился товар. Мы с Дейлом приобрели себе видеодвойку Sony. С ней и с кассетами ТДК заявились к Крану домой. Подключили наш агрегат на выход его телевизора, к которому на вход шли провода от его видика, и сели смотреть то, что перекатывали. «Как получу диплом, так сразу и эмигрируем в Штаты», — сказал Кран. «Везет же тебе. Пойдешь на матчи НБА?» Не отводя взгляд от экрана, вздохнул я. Буллс встречались в финале Восточной конференции с Пистонс. Хотя я знал результат этого матча от двухлетней давности, все равно заново переживал за чикагцев и детройцев. «Мы в Лос-Анджелес», — сообщил Кран. «Будешь болеть за Лейкерс?» — спросил Дейл. «Не, только за Буллс. Смотри, как они отбились от плохих парней. Джордан Мощь!» Мы попивали неоново-зеленый «Маунтин Дью», тоже из-за океанской посылки, и чувствовали себя так, будто сидим на трибуне «Чикаго Стадиум». Когда из динамиков доносился топот болельщиков по мосткам, мы втроем тоже принимались стучать босыми ногами по ковру у дивана. 12 февраля 1991. 14.32. Вместе с Краном и Дейлом мы потребовали в университетской библиотеке самый толстый англо-русский словарь. Но даже в выданном нам 90-го года издании Мюллера не нашли и половины слов, что встречались в статье с анализом полета Джордана. Выяснили, что прыжок обычного человека от момента отрыва от пола до обратного касания занимает полсекунды. У баскетболистов бывало и секунду с хвостиком, А мистер Воздух зависал максимум на 0,92 секунды, но его слэм-данки казались такими долгими, потому что за это время он успевал сделать дюжину движений. 19 февраля 91. 16:02. Нашей тройке понравилось в библиотеке. Если раньше после занятий мы разъезжались по домам, и к пяти возвращались на тренировку, то теперь устраивались в читалке, уминали хачапури, перечитывали лекции и делали практику. И на час раньше приходили в зал. На нашу удачу он был открыт и пуст. Не было только мячей. Ключ от кладовки с инвентарем был у тренера. Этажом ниже, за дверью с табличкой «Атлетическая гимнастика» пыхтели культуристы. У качков мы одалживали набитый чем-то мяч для силовых упражнений и мучились с ним. Нести его на вытянутой руке, как Мэджик Джонсон, крутить его при броске двумя руками от колен, как Макси Бокс, перекладывать из руки в руку в полёте, как Майкл Джордан, и, конечно же, повторять крюк Абдул Джабара. Ничего не получалось. Минут за 10 до начала общей тренировки Спускались вниз, возвращали в тренажёрку тяжёлый мяч и шли в раздевалку. Там пили фанта и подсыхали. С первым изпришечьших ребят заново поднимались в зал. 1 марта 91. 17:38. Кроме двух игровых щитов в зале по бокам висели тренировочные. Чтобы подобраться к ним, Они двигались к скамье. Упражнялись парами или тройками. Когда раздался свисток перехода к игровой части, Дейл закинул мяч за скамью. На мой удивлённый взгляд он приложил к губам палец. В конце тренировки он перенёс мяч в угол, где были свалены в кучу маты. 5 марта 91. 16:13. Мы кайфовали. В руках был настоящий баскетбольный мяч, такой лёгкий и прыгучий, после того, который мы брали у Шварценеггеров. У меня стало получаться поднимать его в прыжке, почти как у Джонасона, и перебрасывать из руки в руку на манер Джордана. Попробовал крюк Джабара и попал в душку кольца. Что не так плохо. Раньше кидал ниже сетки. «Смотри, как это делается, профессор НБА!» — хвастал Кран. «А какие выкрутасы выделывал Дейл! Вот что никак не давалось ни мне, ни ребятам, так это летать!» 12 марта 91-го, 17.43 «Все ко мне!» — созвал нас тренер после упражнений. Тяжело дыша, вытирая пот со лба, И откидывая налипшие влажные волосы, мы скучились перед ним. В конце апреля планируется межвузовский баскетбольный турнир. От университета будет 8 команд. А что так мало? У нас же 17 факультетов, возмутился медведь. Будем группировать: приматы и мехматы, филологи плюс журналисты и так далее. Посыпались вопросы, но тренер поднял руку и в наступившей тишине объявил. «Следующие полтора месяца я и второй тренер будем работать с двумя перспективными командами. Остальных прошу не обижаться. За кубок будут бороться сильные ребята из политеха, за Овета и, конечно же, физкульта». 15 марта 91-го 11:37. После второй пары я забежал за Дейлом, и мы пошли за булочками. "Я не приду в библиотеку", сообщил он мне, когда мы дошли до киоска. "А на тренировку?" "И на тренировку тоже. Всё равно тренеру не до нас. Да и всегда мы были для массовки". Я онемел. "Ребята, что брать будете?" — спросила продавщица, выглянув из окошка. — Не получится из нас, баскетболистов. Давай признаемся себе и не будем страдать фигней, — выпалил Дэйл. Во вторник комплектовали команды. Нас не взяли в сборную матфаков, даже в хвост скамейки запасных. А ведь баскетболом заразил меня Дэйл. Это с ним мы смотрели все выпуски «Подвижение». о лучших игр НБА. 15 марта 91. 16 55. В библиотеке я сидел один. Кран тоже не пришёл, не знаю почему. Я пропустил самостоятельные занятия и пошёл на общую тренировку. Оказался единственным из тех, кто не вошёл в сборные. В сторонке практиковал прыжки. Еще в полглаза наблюдал за тем, как тренер отрабатывает с ребятами игровые комбинации. «В таких кедах уродуешь стопы!» — заметил тренер, проходя мимо. «У меня нет родственников в Америке, чтобы прислали конверсы!» — намекнул я на крана. 16 марта 91-го. 12.24. Пробегая по рядам вещевого рынка около стадиона Роздан и стараясь не наступать на разложенное вдоль аллей добро, я не ожидал, что найду кроссовки Авиа, рекламируемые звёздами НБА, и уж тем более культовые Nike Air. Но хотя бы на кеды два меча рассчитывал. Отчеялся совсем, как вдруг наткнулся на белые кроссовки с лейблом Gold Cup. Ничего воздушного, но внешние совсем как баскетбольные с высокой поддержкой голеностопа отменный товар подскочил продавец с острой бородкой смахивающей нахаттабыча натуральная кожа перфорация в берёзки из-под полы толкалибы в такой обувке гравитация не действует поверь мне доктору наук 19 марта 91 -го. 16 16 Еле дождался вторника. Натянул на ноги новые кроссы и помчался в зал. День становился длиннее, можно было не включать освещение. Солнце светило наискосок, рисуя на полу ромбики сетки, которая защищала огромные окна. Наскоро размявшись, я перешёл к бегу. Кожаная с замшевыми вставками ткань бережно облегала стопу. Толстая эластичная подошва мягко пружинила. Вместо оположенных пяти кругов я пробежал два и кинулся за мячом к пыльным матам. Пальцы обхватили пупырчатые бока с мелкими трещинками оболочки. Пару раз перекинул с руки на руку, чтобы вспомнить вес мяча. Попробовал отскок от пола и уже не удержался. Рванул к щиту. Разбежался в два больших шага и на третьем прыгнул. Приготовился к броску и вдруг представил перед собой противника, рослого, долговязого, который легко заблокирует мою траекторию. В этот момент я, уже будучи в воздухе, развернулся, чтобы корпусом прикрыть мяч, перевёл его с ведущей правой руки в левую и уже с левой отправил в корзину. обогнув воображаемого соперника. Мяч, описав дугу и не задев кольцо, опустился в корзину приблизительно в тот момент, когда мои ноги коснулись пола. Я, не веря своим глазам, наблюдал за тем, как колышется потревоженная мечом сетка. 20 марта 91-го, 11.39. Именно в этот момент все сложилось. Я вдруг понял, что имел в виду тренер и о чём говорилось в статье от Джордани. Уверял я Дейла и Крана на большой перемене. Летать это не сделать много движений за доли секунды, а продумать много вариантов. Приходите в пятницу, поделюсь. Но всё так тренер гоняет. Я же в сборной, виновато развёл длинные руки Кран. Дейл молча жевал свою долю Сникерса. «Ну хотя бы загляните, посмотреть, как у меня получается», — заманивал я. Двадцать второе марта девяносто первого. Шестнадцать сорок три. Ребята не пришли. Я расстроился. Но обо всем забыл. Стоило только надеть новые кроссовки и взять в руки мяч. Под конец своей тренировки... Я решил пробить 10 трёхочковых подряд. Шесть попаданий из десяти, победно крикнул я. И минус 8 диоптрий зрения. Напугал меня голос тренера. Я обернулся. Он сидел на своём любимом месте. Ты меня обманул, чип, сказал, что минус 4 Тебе медкомиссия в сентябре написала, что контактные виды спорта противопоказаны. Я стоял, сжимая в руках мяч. А этот мяч ты украл и подставил меня как материально ответственное лицо. Простите. Хорошо, что ребята не пришли. Достанется мне одному. Главное, что Дейлс может продолжать свои тренировки, если всё-таки решит вернуться. «В зал больше ни ногой!» — глядя мне в глаза, огорошил тренер. 25 марта 91-го. 20.51. «Дейл?» — удивился я, увидев товарища в дверях. «Называй меня Ара. Извини, что так поздно. Просто опять не засну, если не выскажусь». Ты уже так высказался, что десятый день не видимся, упрекнул я. Давай забудем этот баскетбол. Как забудем? Но ну не сошлось же всё на одном баскетболе. Махнул рукой Дэв или Аро. А вот сошлось, возразил я. Я вышел из квартиры, чтобы не потревожить родителей, и на лестничной площадке продолжил Все вокруг рушится. Митинги, забастовки, землетрясения, война, беженцы, очереди. Единственное, что хорошего за эти годы появилось, это баскетбол. Как мы с тобой смотрели игры НБА и... Я осекся. Не хотел, но признался. Тренер выгнал меня. А я так ждал вторников и пятниц, когда сначала в библиотеку, а потом в зал. Там часы на табло отсчитывают время из другой, особой жизни, понимаешь? 26 марта 91-го. 16.01. Дверь в тренерскую была приоткрыта. Виднелась часть стола, на котором соседствовали чашка с олимпийским мишкой и телефонный аппарат. Спиральный шнур от последнего тянулся по диагонали вверх за кадр, а оттуда слышался голос тренера. Что-нибудь придумаем, или мы, или политех. Факультет будет только рад выставить ещё одну команду. Жаль, что не сможете. Хорошо, до свидания. Он положил трубку, появился в дверном проёме и, увидев нашего, араву, гаркнул: "Почему не в зале?" После вчерашнего нашего разговора Дейл поднял на уши ребят, и они всей секции селком притащили меня сюда. Мы из-за чипа, но начал Дейл неуверенно. Извините, случайно подслушали. Какая-то из сборных отпала? Да, педагогический. А можно мы соберём команду? Кто вы? Его тренер указал на меня. «Я отстранил от тренировок!» «Когда и мы все отстраняемся!» — заявил вождь. 29 марта 91-го, 16.01. На первую тренировку нас собралось семеро. «Ну что, великолепная семерка, приступим!» — вошел я в роль играющего тренера. «Да!» — кивнул бампер, амортизатор нападающих. С двумя на замену за период мы умотаемся в хлам. Тебе же не бегать, а останавливать, пошутил Ламбада из-за вертлявой походки. Я повторял с командой простенькие комбинации, которые подглядел у тренера, но ничего стоящего не выходило. Нас спасёт только чудо, вздохнул Дейл. Меня осенило. Чудо? На выходные идём к стадиону Раздан. Пятое апреля девяносто первого, семнадцать ноль семь. Слух об отборочном матче собрало раза в три больше ребят, чем ходило в обе секции. «Ну что, Чип и Дэйл, как договаривались, устоять один период против «Дрим Тим»?» — спросил тренер. «Ага, не дать им набрать десять очков за это время», — уточнил я условия, которые он выдвинул нам неделю назад. В команду мечты войдут: ржавый медведь, кран, арматура и вошь на замену сабонис и каучук. Распорядился тренер, грузно опустился на своё место, после чего добавил: "Семеро на семеро. Только чтобы нас допустили к турниру, нам надо было дать бой лучшей семёрке в универе". «Тренер, спасибо, что выбрали меня в суперкоманду, но я с бурундуками!» Кран перешел на нашу сторону. 5 апреля 91-го. 17.10. За первый бросок в центральном круге я даже не стал бороться с торчащими руками прутьями арматуры. Символически подпрыгнул, но зато сразу же выбил у него мяч. Стоило ему начать введение. Дейл рванул вперед. Одной из более-менее отработанных схем был параллельный прорыв с передачей мизином. Я так и поступил. Дал пас через пол и обратно также получил мяч, будучи уже на подходе к трёхочковой зоне. Медведь, преследуя Дейла, упустил меня. Я беспрепятственно завершил первую атаку простым забросом. Мы с Дейлом обнялись бы на радостях, но мяч ввели в игру. Акрилённое удачным началом Я метнулся на перехват. Помешать не удалось, но я напугал вождя. Тот неловко принял передачу и поспешил отправить мяч назад. А дальше мяч оказался у нашего бампера, который, недолго думая, навесил вперёд. Дейл чертёнком выскочил между двух защитников и схватил отскочивший от паркета мяч почти у торцевой линии. Шак, и он добыл нам вторую пару очков. Пятое апреля девяносто первого, семнадцать четырнадцать. Народ пришел позабавиться, посмотреть, как нас разделывают под орех. А теперь вовсю болел за нас. Я осознал это, когда нам назначили штрафной, и в ожидании броска все игроки застыли на площадке. На трибунах гудели. «Бегите вперед, я подберу». Кран подтолкнул меня и доел его вперёд. Он так и сделал. Среагировал раньше всех, взмыл в воздух и схватил отскочивший от щита мяч. 5 апреля 91. 17:15. Звёздная команда стала выходить из мандража. Ржавой сбивал темп, подолгу разыгрывая мяч, дал своим время прийти в себя. Потом поднял руку с тремя открытыми пальцами. Номер заготовки. Пас медведю, быстрый проход к Учуку, навес ему, и тот перебросил мяч в нашу корзину. Нельзя было давать им перехватывать инициативу. 5 апреля 91. 17:19. Если бы тренер не выкрикнул, что осталась минута, я бы не поверил, что время выходит. Игра выровнялась, и я уже не знал, кто ведёт, но не мог отвлечься на табло, чтобы проверить счёт. И сейчас было не до этого. Я не видел, что там творилось вдали, мог только догадываться по тому, как все ринулись в нашу сторону. Дейл пятился, глядя вверх. Значит, передача по воздуху. Я держался так, чтобы быть в поле его зрения. Вождь приплясывал как боксёр, выбрав позицию посередине, чтобы и не упустить ни одного из нас. Дейл с трудом устоял на ногах, поймав прилетевший мяч, и сразу же перекинул мне. До корзины оставалось меньше 2 м, но дорогу мне преградила Каланча. Я подпрыгнул, показал вождю, что брошу мяч ему в лицо. Он рефлекторно прикрылся. Этого мгновения мне было достаточно, чтобы всё ещё находясь в полёте, сделать бросок. Попадание было нечистым. Мяч попрыгал, покружил по кольцу и только потом опустился в сетку. Трибуны взревели одновременно со свистком тренера. 5 апреля 91-го, 17-20. Мы выиграли со счетом 9-8, с перевесом в одну очко. Нас приветствовали, хлопали по плечу и жали руку. Навстречу протискивался тренер, сияя, будто мы несли ему кубок. «Чип и Дэйл, вы летали, чтоб мне с места не сойти! Как эти парни из НБА? Как это вам удалось?» «У нас волшебные кроссовки», — честно ответил я. Но тренер не поверил. Как не верил Дэйл, когда на барахолке я притащил его к Хаттабычу. И на остатке наших эфирно-аферных... Мы купили ему такие же голдкапы. Стоило ему надеть их и подпрыгнуть, как он тоже почувствовал, какую невесомость дарят эти кроссы. Записываю вас на турнир, во всеуслышание заявил тренер. Кстати, а как назвать вашу сборную? Вы же с разных факультетов. Я не задавался этим вопросом, но, вспомнив, где мы с друзьями пропадали часами, Сразу же нашёл ответ. Сборная библиотеки